Гомисар Эдик Бежан был человеком глубоко порядочным, доброжелательным по отношению к окружающим, и те, как правило, отвечали ему симпатией. Неудивительно, что у него было множество друзей и приятелей, которым доставляло удовольствие оказывать Эдику услуги за даром, и не только в рабочее время. Вот и теперь результаты обследования кракетного молотка он по блату узнал прямо-таки в молниеносном темпе. Подведём итоги, сказал Эдик Бижан некоему Роберту Гурскому, аспиранту, присланному ему в помощники. Итак, старушку убили без четверти 10 вечера, ну, может, без 10, 10, во всяком случае, пока я так считаю. Оба сидели в кабинете у комиссара, перед ними лежали перепечатанные магнитофонные записи, и Роберт уже был введён в курс дела. Правда, пока ещё не успел лично познакомиться со всеми подозреваемыми, ибо Гбежану его представили только сегодня около полудня, так что сделать парню удалось немного, но зато его переполняло стремление немедленной горячо взяться за дело. Главная побудительная причина такого энтузиазма мотив убийства. Человека убили из корыстных побуждений, а такие мотивы представлялись молодому аспиранту особо отвратительными. Конечно, могут оставаться сомнения, продолжал Бежан, но молоток говорит сам за себя. Вот прочти внимательно, следов множество, и говорю тебе, я этим нашим экспертам просто удивляюсь. Только ты им этого не говори, они сумели восстановить хронологию. Роберт принялся со вниманием изучать документ, вслух комментируя: страшно долго ничего не меньше 20 лет потом свежая ручка убитой только её и больше никого и на неё наложился след кожаной перчатки и уже на всё это ещё две ручки одна за другой сначала фелиция потом милания подтвердил комиссар и с их показаниями совпадает и с отпечатками их пальцев. Каждая ручка из трёх последних хваталась за молоток всего по одному разу. Старушкиных же отпечатков в вагоны и маленькая тележка. Угу. Так, вот то анализ микроследов. Молоток пришёл в соприкосновение с человеческой кожей, покрытой волосами. Один короткий седой волос престарелой особы женского пола. так, особенно менее 70 лет, значит, никуда не денешься. Одна из рук схватила молоток, в одной третьей части его рукоятки и приложила к старушке. Лично я склонен считать та ручка, что в перчатке. Вот это соображение является камнем преткновения. Глубокомысленно рассуждал Эдик Бежан, качаясь на задних ножках стула. и одновременно пытаюсь дотянуться до стакана со служебным кофе. Появляется новый элемент. И что он тут делает? Не будь его, я бы поставил на Фелицию, старшую сестёр. Матю в ней очень подходит, самая старшая, уже очень немолода. Не хотела ждать наследства. Ещё сегодня прихвачу от Дася, пусть попудрит там всё подряд. двери, окна, лестницу их проклятую, которая почему-то оказалась не на месте и вообще всё, что можно. Хочу знать, не появится ли где ещё эта перчатка. Роберт, понимающе кивнул и тоже отпил глоток кофе. Если бы нам тут не вставали перчатки, я уже всё более-менее разожил по полочкам, продолжал комиссар. У меня складывались две версии. Или они прикончили миллионершу все вместе, или одна из них. И тогда в тайне от остальных, она могла это сделать любая, и обстоятельства сказывались благоприятно, и мотив у всех был, каждой было выгодно. При коллективном убийстве непосредственный исполнитель или исполнительница не имеет значения. Специально надел перчатки, чтобы ввести следствие в заблуждение. Теперь же все грамотные, все знают, Что такое дактилоскопия? Но, может, ещё и не знают, что мы умеем и перчатки опознавать. А знаешь что? А давай всё-таки поищем перчатки. Давай. Уж заодно ещё сегодня вот тогда надо оформить ордер на обыск. Не надо. Они без ордера согласятся. Ты серьёзно? изумился Роберт. Серьёзно, вздохнул Бежан. Они ненормальные. Сама видишь. Но мы должны изучить все возможности. Кто-то спрашивал нотариуса, приехала ли уже пани Паркер. Могла быть одна из этих баб. Нотариус их по голосам не различает. Какую-то фамилию звонившая назвала. С равным успехом это могла быть одна из них, а мог быть и кто-то неизвестный нам. Тоже ждал приезда богатой американки. Ждала Поправил Роберт. Что? Нотариус ведь говорил, звонила баба. Ну потому что ей верил мужик. Не придирайся, пока это лишь предположение. И этот некто воспользовался первым же случаем, чтобы убить старушку. Зачем? Ведь ни о каких других наследниках неизвестно. Этот мог действовать не в корыстных интересах. Может, старушка чем-то была ему неугодна или опасна. Может, он след за ней явился сюда из штатов. Идея аспиранту понравилась, его творческая фантазия разыгралась, и здесь он выступил как другое лицо. А старушка его опознала и разоплачала. Может быть, должником её мужа из штатов сбежал ещё раньше, не заплативши долги, а пани Ванда вдруг ему на голову свалилась. Или это один из тамошних мафиози? Давно по нему тюрьма плачет. Спэнни Паркер никак не связан, только она знает, что он мафиози, ему грозит разоблачение и экстрадиция. Он сменил фамилию и профессию, а она его. Опоз... Стоп. Ишь, разогнался. Ну, в принципе, ты прав. На первый взгляд, преступление носит сугубо семейный, камерный характер, а может оказаться настоящей аферой. Мы не имеем права ограничиться нашими бабами и проигнорировать весь остальной мир. Не такие уж мы с тобой безголовые придурки. В нашем распоряжении имеется один несомненный факт. Некто в кожаных перчатках держал в руках проклятый молоток. Всё остальное пока одни домыслы. Любая из наших баб могла прикончить богатую родственницу. Это вполне могла сделать, к примеру, Мелания, которая последняя держала молоток в руках. могла тюкнуть старушку в височке и затем спокойненько поставить молоток себе в комнату за стеллаж нет не нет не так тюхнуть и оставить у постели покойницы нет опять не так нет её следов под филицией а ведь это филиция нашла молоток потому что обилгут даже если оно и так не докажешь они могут лгать сколько хотят Наше же дело разобраться в случившемся и сделать выводы. Опираясь не на слова, а на факты, пока повторяю, таким реальным фактом является перчатка. Сама по себе она не прилетела в комнату к старушке. Если предположить, что пристукнула старуху предпоследняя Фелиция, то тогда ей пришлось бы прикасаться к молотку два раза, а она брала его в руки лишь Раз. А, второй раз уже Миланге, последнее. То есть, исходя из того, что они лгут, а Роберт не ответил. Ужасно исходить из того, что все лгут. Аж земля трясётся. Да и неверно это. Нет преступника, который хотя бы раз случайно не обмолвился правдой. Ну, скажем, признался что именно съел на завтрак? Бижан прав со своей причеткой. Говорил с ними: "Ты знаешь их лучше меня, но мотив просто лезет на первый план, выпирает". Согласен, выпирает. И никуда от него не денешься, причём подходит ко всем этим бабам. Вот почему я считаю, будем изучать обе версии. Одна: убеится кто-то из этой семейки Вторая некто посторонний, пока нам неизвестный, возьми на себя Вейцеховского, поверенного пани Паркер в Нью-Йорке. Сегодня же ночью поговоришь с ним. У них только вечер начнётся, через кого он разыскивал крестницу пани Паркер, с кем общался на эту тему, кто знал, что он её разыскивает и с какой целью, кто издешник из знала пани Паркер или слышала они? Распрашивай обо всех подробностях, ничего не упускай. Потом решим, есть ли необходимость допросить его в Нью-Йорке. А сейчас, сколько уже? Всего восемь. Позвоню Адасю, время детское. Возьмёмся с ним за обоих парней. Пока я с ними так толком и не поговорил, надо сесть и обстоятельно пообщаться. С каждым отдельно.